«Я не говорю, что нам угрожает землетрясение», — сказал Сайрис Смит. «Сохрани нас, Боже, от этого!» «Нет. Эти содрогания вызваны подземным огнем. Земная кора представляет собой не что иное, как стенки котла. А вы знаете, что стенки котла под давлением газа вибрируют, словно звучащая пластинка. Именно это и происходит в настоящее время». «Какие красивые снопы огня!» — воскликнул Герберт. В это время из кратера вылетело нечто вроде фейерверка, и даже густой дым не мог ослабить его блеска. Тысячи светящихся осколков и ярких точек устремились в разных направлениях. Некоторые из них залетали выше дыма, быстро пронзая его и оставляя за собой сверкающую пыль. Вслед за этими брызгами света раздавались выстрелы, похожие на залпы картечи. Проведя час на плато дальнего вида, Сайрес Смит, журналист и юноша спустились на берег и вернулись в гранитный дворец. Инженер был задумчив и казался настолько озабоченным, что Гедон Спилец счел нужным спросить его, не предвидит ли он в близком будущем какой-нибудь опасности, прямо или косвенно связанной с извержением. «И да, и нет», — ответил Сайрис Смит. «Однако же, — продолжал журналист, — наибольшая беда нам угрожающая — это землетрясение, которое разрушило бы остров. Я не думаю, чтобы этого следовало опасаться, так как поры и лава нашли себе свободный выход. Поэтому я и не опасаюсь землетрясения в обычном смысле этого слова». то есть смещение земной коры, вызванного расширением подземных газов», ответил Сайрес Смит. «Но и другие причины могут повлечь за собой большое бедствие». «Какие же, милый Сайрес?» «Я и сам хорошо не знаю. Надо посмотреть, обследовать гору. Через несколько дней я буду знать, наверное». Гидеон Спилит не стал настаивать, и вскоре, несмотря на взрывы, которые становились все сильнее и гулко разносились по острову, обитатели гранитного дворца спали крепким сном. Прошло три дня четвертое пятое и шестое января. Колонисты продолжали трудиться над постройкой корабля. Инженер, не пускаясь в дальнейшее объяснение, всячески старался ускорить работу. Гара франклина была окутана темным мрачным облаком. и вместе с пламенем извергало пылающие камни, которые иногда падали обратно в кратер. Пенкрофт, который старался видеть в этом явлении только смешную сторону, говорил, «Смотрите-ка, великан играет в бильбоке! Великан жонглирует!» В самом деле, изверженные вещества снова падали в бездну, и казалось, что лава, вздувшаяся от внутреннего давления, не доходило еще до отверстия кратера. По крайней мере, из северо-восточного жерла, которое было отчасти видно, ничто не изливалось на южный склон горы. Однако, как не спешили колонисты с постройкой, им все же приходилось отрываться и посещать различные пункты острова ради других дел. Прежде всего, надо было съездить в Кораль, где были заперты стада муфлонов и коз, и возобновить запас корма для этих животных. Айртон решил отправиться туда на следующий день, 7 января. Обыкновенно он один справлялся с этой работой, к которой успел привыкнуть. Поэтому Пенкроф и другие колонисты не без удивления услышали, что инженер сказал Айртону. «Раз вы завтра едете в Кораль, я поеду с вами». «Что вы, мистер Сайрес!» – скричал моряк. «У нас остались считанные дни на работу!» И если вы тоже уедете не хватит сразу четырех рук послезавтра мы вернемся ответил сайрос смит мне необходимо съездить в кораль я должен посмотреть насколько развилось извержение извержение извержение с неудовольствием проворчал Пенкроф. экая важность это извержение вот уж оно нисколько меня не беспокоит несмотря на возражение моряка Исследование, намеченное инженером, было все же назначено на завтра. Герберту очень хотелось сопровождать Сайреса Смита, но он боялся огорчить Пенкрофа своим отъездом. На следующий день с самой зари Сайрес Смит и Айртон сели в повозку, запряженную двумя анагами, и крупной рысью поехали по дороге в Кораль. Над лесом неслись густые облака – которые кратер горы Франклина непрестанно подбавлял дыму. Облака эти, тяжело плывшие в небе, состояли из самых разнообразных элементов. Не только дым из вулкана делал их такими густыми и тяжелыми. Распыленные минеральные вещества, футсалана и сероватый мелкий, словно отборная мука, пепел висели в воздухе. Этот пепел так легок, что иногда он держится в воздухе несколько месяцев подряд. После извержения в Испании в 1783 году атмосфера была насыщена вулканической пылью более года, и даже лучи солнца едва проникали через нее. Но чаще всего эти распыленные вещества падают на землю. Так случилось и теперь. Не успели Сайрес Смит и Айртон приехать в Кораль, как посыпалась черноватая пыль похожая на охотничий порох резко изменивший окружающий вид деревья луга все исчезло под темным слоем толщиной в несколько дюймов но к счастью ветер дул с северо востока и облако вскоре почти рассеялось вот странное явление мистер смит сказал айтон это очень важное обстоятельство ответил инженер. Мелкая пудсалана, пемза, вся эта минеральная пыль указывают, насколько глубоко возмущение в нижних пластах вулкана. Но неужели мы не можем ничего сделать? Нет. Мы можем только следить за развитием извержения. Займитесь коралем, Айртон. А я пока поднимусь к истокам Красного ручья и посмотрю, в каком положении южные склоны горы. А потом... «А потом, мистер Смит?» «Потом мы пойдем в пещеру Дакара. Я хочу посмотреть. Словом, я вернусь за вами через два часа». Айртон вошел во двор короля и в ожидании возвращения инженера занялся муфлонами и козами, которые были как будто встревожены первыми признаками извержения. Между тем, Сайрес Смит забрался на вершину восточных отрогов, обогнул Красный ручей и вышел к тому месту, где колонисты обнаружили во время своей первой экспедиции серный источник. Как все вокруг изменилось! Вместо одного столба дыма инженерно считал 13. Они били из земли, словно вытолкнутые каким-то поршнем. Очевидно, земная кора подверглась в этом месте сильнейшему давлению. Воздух был наполнен сернистым газом, водородом и углекислотой, смешанные с водянистыми парами. Сайрес Смит чувствовал, как содрогаются вулканические туфы, устилавшие землю. Это был в сущности порошкообразный пепел, который от времени превратился в твердый камень. Но инженер не увидел никаких следов свежей лавы. то же самое сайрос смит констатировал осмотрев южный склон горы франклина из кратера вырывались клубы дыма и языки пламени мелкие камни градом падали на землю, но из жерла кратера не лилась лава, а это доказывало что вулканические вещества не поднялись еще до верхнего отверстия я бы предпочел чтобы это уже случилось сказал про себя сайрос смит по крайней мере Я был бы уверен, что лава потекла обычным путем. Кто знает, не выльется ли она через какой-нибудь новый выход. Но не в этом опасность, капитан Немо это предчувствовал. Нет, опасность не в этом. Сайрес Смит дошел до широкой дороги, тянувшейся вдоль узкого залива Акулы. Здесь он мог достаточно ясно видеть следы прежних потоков лавы. Для него казалось несомненным, что предыдущее извержение вулкана произошло когда-то очень давно. После этого он двинулся обратно, прислушиваясь к подземному гулу, который походил на непрерывный гром. Изредка раздавались отдельные громкие выстрелы. В девять часов утра инженер вернулся в кораль. Айртон ожидал его. — Животные обеспечены кормом, мистер Смит, — сказал он. «Хорошо, Айртон». «Они, кажется, в тревоге, мистер Смит». «Да, инстинкт у них заговорил, а инстинкт не обманывает». «Возьмите фонарь огнива, Айртон, и пойдем», — сказал инженер. Айртон исполнил приказание. А наги были выпряжены и бродили по коралю. Исследователи заперли калитку снаружи, и сайры Смит пошел впереди Айртона, на запад, по узкой тропинке, ветший к берегу. Земля была покрыта словно ватой, порошкообразным веществом, упавшим с неба. Среди деревьев не было видно ни одного животного. Иногда набегающий ветер вздымал слои пепла, и колонисты, окруженные густым вихрем, не видели друг друга. Они закрывали платком глаза и рот, чтобы не задохнуться и не ослепнуть. В таких условиях Сайрес Смит и Айртон, естественно, не могли двигаться быстро. К тому же воздух был тяжелый, словно кислород частью сгорел, и дышать было трудно. Через каждые сто шагов приходилось останавливаться и переводить дух. Было больше десяти часов, когда инженер и его спутник достигли вершины гигантского нагромождения базальтовых и порфиритовых скал, образующих северо-западный берег острова. Аэртон и Сайрес Смит начали спускаться с этого крутого берега, двигаясь приблизительно по той же скверной дороге, по которой они шли в ту грозовую ночь, направляясь в пещеру Дакара. Днем спуск казался менее опасным. К тому же слой пепла, покрывавший гладкие скалы, не давал ноге скользить по покатой поверхности. Вскоре... Колонисты достигли вала, служившего продолжением берега, на высоте примерно 40 футов. Сайрес Смит помнил, что этот вал от лога спускался до самого моря. Несмотря на то, что был отлив, берега не было видно, и волны, покрытые вулканической пылью, бились об базальтовые скалы. Сайрес Смит и Айртон без труда нашли вход в пещеру Дакара и остановились под последней скалой, которая представляла собой нижнюю площадку вала. «Толевая лодка должна быть здесь», — сказал инженер. «Да, она здесь, мистер Смит», — подтвердил Айртон, притянув к себе легкую шлюпку, укрытую под сводами пещеры. «Сядем в нее, Айртон». Колонисты сели в лодку. Она проскользнула по волнам под низкие своды пещеры. Айртон высек огонь зажег фонарь затем он взялся за весло и поставил фонарь на форштевень сайрос смит сел у руля и лодка поплыла во мраке Наутилус уже больше не освещал мрачную пещеру своими огнями может быть электрические лучи все еще исходившие из мощного очага энергии продолжали сиять в глубине моря но никакой свет не проникал из бездны где покоился капитан нема Блеск фонаря, хотя и слабый, позволял двигаться вперед вдоль правой стены пещеры. Гробовое молчание царило под ее сводами, по крайней мере, в передней части. Однако Сайрес Смит вскоре услышал гул, доносившийся из внутренности горы. «Это вулкан», — сказал он. Спустя несколько мгновений Сайрес Смит почувствовал резкий неприятный запах. сернистые пары стали душить инженера и его спутника. этого ты и боялся капитан Немо», прошептал Сайрес Смит, слегка побледнев. «Однако необходимо дойти до конца». «Вперед!» — ответил эртон Он налег на весло и погнал лодку к концу пещеры. Через 25 минут хода шлюпка приблизилась к задней стене пещеры и остановилась. Сайрес Смит встал на скамью и осветил фонарем различные части стены, отделявшие пещеру от центрального очага вулкана. Какова была толщина этой стены? Сто футов или десять? Этого нельзя было сказать. Но стена могла быть не особенно толстой, так как подземный гул слышался очень отчетливо. Осмотрев стену по горизонтали, Инженер прикрепил фонарь к концу весла и вновь осветил им базальтовую скалу на большей высоте. Там сквозь еле видимые щели, между неплотно соединенными камнями, проходил едкий дым, наполнявший своим запахом пещеру. Стена пестрела изломами. Некоторые из них, более глубокие, спускались почти до самой воды. Сайрес Смит некоторое время размышлял, потом он произнес. Да, капитан был прав. Опасность таится здесь и опасность страшная. Айртон ничего не говорил, но по знаку Сайреса Смита снова взял в руки весла и полчаса спустя оба выходили из пещеры докара.